Глава двенадцатая. Видение Вечерело. Четыре девушки устроились за угловым столиком в Пэлл Пэласе, оживленном ресторане, оформленном в сказочном стиле. Тут и там порхали голографические феи и эльфы, а с вершин замковых башен грозно ревели драконы. Джен Трио положили правые руки ладонями вниз на поверхность стола, сделанного в виде щита, и активировали меню. На стене рядом висело зеркало в красивой раме. «Добро пожаловать снова, дамы!» поздоровало зеркало с сильным иностранным акцентом. В середине стекла появилось аморфное, неопределенной формы лицо. «Вам, как всегда, баланду Эль?» «Да», — откликнулись хором Джентрио. «Только погоди, насек. у нас будет еще один заказ». «Как пожелаете», — сказала зеркало. В общем, зе начала объяснение Джен. Тебе надо выбрать свою любимую еду из меню, и они приготовят все по индивидуальным заказам. У них даже мороженого миллион зелен вкусов. Зия посмотрела вниз на стол и увидела свое отражение в отстроенном мониторе. Она выглядела как все Джен: крашеные, переливающиеся синие волосы, макияж, новая одежда. Робослужащий в магазине сказал, что она истинное воплощение красоты, несмотря на ее очевидную неотличимость от всех остальных девушек, разгуливающих по торговому центру. Что до рассеченной губы, то с этим Зия решила повременить. Она дотронулась до своих блестящих губ, любуясь отражением. Ей нравилось, как она выглядит. В этом образе она ощущала себя просто обычной жительницей города. «О, пульты-шмульты! Я сейчас сегодняшний лимит на акватокарте сказала Джен. «И я?» — добавила вторая. И того нас таких трое? подытожила третья. Зе, не одолжишь нам? Спросила Джен. Та пожала плечами. Конечно. У лады, мы за тебя закажем, хочу побаловать тебя чем-нибудь особенным. Джен быстро ткнула в меню несколько раз. Вот так, обратилась она к зеркалу. Все готово. Ваши желания, закон для меня, мои дрожащие, сказала зеркало. Из стены выкатились четыре пустые пробирки размером не меньше, чем рука Зея от кончиков пальцев до локтя. Зея взяла одну из них. «Ваш заказ готов, милый Джен», — объявила зеркало. Джен вставила горлышко пробирки в кран, торчащие стены, и туда посыпались пастельных цветов капсулы и таблетки. Всю процедуру повторили еще трижды. «Залпом», — пискнула Джен, и три девушки опрокинули в себя содержимое пробирок. Зия взяла одну капсулу из своей пробирки и попробовала ее. Капсула таяла во рту. Сладкий ванильный вкус обволакивал язык. Она прямо слышала, как Равендер критикует ее за это, но ведь его тут нет. У него нашлись дела поинтереснее. Девочка вывалила все содержимое пробирки в рот. На вкус шоколадный фадж с кремово-ванильной глазурью и неаполитанское мороженое. «Мой день рождения», — сказала Зия, — «ты вспомнила». «Нет», — ответила Джен и захихикала. «Это не день рождения, а день прибытия», — заголосили все трое. «Поздравляем!» «О, спасибо», — улыбнулась Зия. Она запрятала поглубже свои смешанные чувства и закончила трапезу. «Клон побери! А вы видели, как покрасилась пэйч трантл спросила Джен. «Не, я пропустила», — ответила третий Джен. «Сейчас на носик. Это надо видеть. Я переправлю сюда. Вместе посмотрим». Джан вышла из меню на столе и спроецировала голограмму какой-то девушки примерно их возраста. Я тайком щелкнул, когда она заходила в галерею. Блестящие черный с белыми вихрами?» Замкнула, высказалась старая Джан. «Ее прическа напоминает бракованного клона какого-нибудь зверя». «Загрузи ее в сбор предложила третья Джен. «О, да, да, да!» Вторая запрыгала на своем месте. Зия смотрела, как голограмма вращается над столом. «Зачем им идентизбор? Они что, в самом деле, к разным видам принадлежат?» «Homo sapiens neo», — отчитался стол. «Известен так же, как новый человек, зарожденный...» «Нет, неправильно», — возразила Джен покровительственным тоном. «Попробуй-ка еще раз». «Возможно, игрунка обыкновенная, вид обезьянного света, изначально происходящая из Южной Америки», предположил стул. Девчонки расхохотались. «Обезьяна! Ударно! Это же мерецо смеху, да, Зе?» обратилась Джен к новенькой, вытирая растекшуюся от слез тушь. «Ага, ну да», Зе изобразила смешок. «Забавно». Джен три переглянулись и захихикали. «Я абсолютно дегидро. Мне нужен сил Амурс», — пропыхтела Джен. «Кому-нибудь еще?» Пока одна из ее подруг заказывала напитки, Джен отвела Зию в дальнюю темную часть ресторана, оформленную в виде замкового двора. Там было полно всяческих игр. Одни зеваки толпились вокруг самодвижущихся шахматных фигур в полный человеческий рост. Другие играли в шарады с голографическим драконом. Небольшая стайка детишек гонялась с очками запорхающей феей. «О, тут просто улетно!» — сказала Джен, ведя Зию за руку в самый дальний конец двора, где возвышался королевский трон. Вступив на подиум, Зия поняла, что трон — это старинное кресло, какие раньше ставили в гостиных, только по бокам у него вверх и вниз бегали разноцветные огоньки. К изголовью крепился помятый шлем, а под подлокотниками — Изящными старинными буквами была вырезана надпись «Машина прорицаний». Большая рекламная растяжка позади кресла гласила «Взгляните на ваше прошлое, настоящее и будущее». «Это такой старомодный предсказатель», — пояснила Джен. «Ты садишься на трон, надеваешь шлем и на экране показывает твое будущее. Дико популярная штука была тысячи лет назад». Зя осмотрела связанные в пучке провода, змеями выползающие шлемы и потертые подлокотники. «Давай, попробуй», — подначивал Джен. «Тебе понравится». Зя вспомнила пророчество Арии, все эти запутанные стихи и тяжелые тревожные ощущения от них. «Что-то я не уверена», — ответила девочка, ковыряя свежеокрашенные ногти. «Ты что, боишься ты рухляди?» — недоумевала Джен. Или беспокоишься о будущем, которое она тебе напророчит? О твоем будущем с... Хелли?» Захихикала она. «Ну ладно. Это же просто машина, да?» Зия притворилась, что совершенно не волнуется, и села в кресло. Она подобрала свой новоприобретенный робохвост и расположилась на потертом сиденье. Джен наопялила шлем на свежую прическу своей подопечной и завела автомат. Включилась голопередача и не очень четкий электронный голос — зазвучал во встроенных в шлем динамиках. «Добро пожаловать в машину прорицаний и в твою жизнь, ЗИА-9. Прежде чем мы заглянем в твое будущее, позволь окинуть зором твое прошлое». Перед Зи на голографическом экране замелькали картины ее жизни в убежище. Напоминало то же, что происходило в медлаборатории. Сцена с Матер, замешивающей капсулу. Сменилась картинкой маленькой Зи, собирающей кубики. А потом снова появилась Зия постарше. В спальне с приглушенным светом, спорящая с матер. «Теперь давайте посмотрим на сегодня, на настоящее», — сказала машина. Картинки из прошлого испарились. И Зия увидела, как она ходит по торговому центру и обедает с джентрио. В конце ей показали ее саму, сидящую в машине прорицаний со шлемом на голове. «Настало время», — объявила машина. «Заглянуть в будущее, Зия-9!» Перед девочкой развернулась сцена, в которой Зея шагала рука об руку с кадмом. Вместе они вели через поле высокой травы огромную толпу людей и, наконец, подошли к широкому озеру. Оно напомнило Зе озеро Конкурс, над которым возвышались башни Лакуса. Вот только самого Лакуса нигде не было видно. «Что произошло с Лакусом? Где Хостия?» спросила Зея вслух. Машина прорицаний не ответила. Кадм и Зия повели людей вдоль берега на северо-запад, где располагался город Солос. Но на месте Солоса теперь красовался величественный и прекрасный человеческий город, точная копия новой Аттики под прозрачным куполом. Зия оглядывала окрестности в поисках хоть какого-нибудь знакомого ориентира. Из глубин озера торчал шпиль дворца королевы Оха, покрытый пучками водорослей. Зия путными ладонями вцепилась в подлокотники. Ужас проник в ее нутро. Закончилось все следующей картиной. Кадм стоял на балконе высокого здания, улыбаясь и приветствуя людей, стекавшихся в город. Он посмотрел вниз на Зию и сказал: "Теперь воздух, вода, земля и вся планета очистились и переродились благодаря тебе". Нет. Зиа сдернула с себя шлем, и видение исчезло. Голова шла кругом. Девочка, задыхаясь, сползла с кресла и рухнула на пол. «Ой, тебя что, замкнуло?» Джен присела на корточки рядом с ней. «Нельзя вот так выпрыгивать из старой голомашины, машины, пока она не закончила? Ты в порядке?» «Я... нормально». Зиа с трудом встала на трясущихся ногах. «Что случилось? Что такое ты видела? спросила Джен, поддерживая новенькую, не давая ей упасть. В памяти Зии всплыли слова Ария. «Одно общество процветает, а другое погибает». Я видела... Эм, с противоположного конца двора на Зию неотрывно смотрела какая-то зеленоглазая женщина. Она стояла неподвижно, хотя вокруг нее шумом носились дети. Ее лицо, ее темная тушь и коротко стриженные пепельно-русые волосы показались Зии знакомыми. «Это женщина. Я видела ее в парке» выговорила девочка между судорожными вдохами. Она направилась была к незнакомке, но споткнулась, все еще дезориентированная после машины прорицаний. А когда подняла глаза, светловолосая женщина уже затеряла в толпе детей. «Давай-ка отведу тебя обратно за столик, там перезагрузишься», — сказала Джен. «Откуда я ее знаю?» Зия потрясла головой, чтобы сознание прояснилось, и последовала за Джен. «Это было так странно» рассказала Зеа между глотками своего сил Аморса. «Как будто все пришельцы исчезли навсегда». Она прислонилась к спинке кресла, лицом к Джентрио, сидящим напротив. «Пришельцы?» — Джен переглянулись. «Ты о чем?» «Ну, знаете, всякие альционы сирулианцы», — ответила Зеа. Все три девушки уставились на нее с тупым выражением лица. «Что?» — не поняла Зеа, обескураженная их реакцией. «А о чем, ради всего святого, ты вообще говоришь?» — ответила Джен со смешком. «Тебя точно замкнуло в этой машине?» — воскликнула вторая Джен. «Ты сейчас стопудово на его ремешь!» — добавила третья. «Я ремлю на его «Ничего подобного!» Зела со стуком опустила свой напиток на стол. «Вы что, не в курсе? Не знаете о пришельцах, которые живут в Лакусе? И в Солосе?» «Мне кажется, она слишком много времени...» «Протусила с этими грязными рыботягами!» Громким шепотом обратилась Джен к подружкам. И «Ее примкнула. «Погодите-ка!» — оборвала их Зев внезапно кое о чем догадавшись. «Вы вообще когда-нибудь выходили из города?» «Эм... нет!» — ответила Джен. «Там мерзко!» — добавила вторая. «Зачем нам это?» Девушки перешептывались друг с другом, время от времени бросая на Зев взгляды, словно ее здесь вообще не было. Новая жительница города обвела глазами ресторан в поисках хоть какого-нибудь инопланетянина. Это бы доказало, что она не сумасшедшая. Но куда ни глянь, везде ужинали только люди самого разного обличья И ни одного сирулианца, ни одного альциона. Абсолютно нигде. Она попыталась вспомнить, не попадались ли инопланетные гости во время прогулки по городу. Это оказалось непросто. По парку и по торговому центру разгуливали огромные толпы разноцветных людей. Так видела ли я хоть одного пришельца? Зия вытащила омнипот, запустила иденти и показала голограмму Равендера. «Вы знаете, что это такое?» Раскрашенные лица всех трех Джен скривились. «Ну да», — ответила Джен. «Тролли сказочной передачи?» «Ага, из тех времен, когда мы еще были ростом, в три нана. поддакнула вторая. «Что?» «Нет, Рови никакой не тролль». «И не мистическое животное!» Зия убрала омнипот и заговорила очень серьезно. «Разве ваш отец не рассказывал вам о барбоне?» «О мире снаружи!» «Мой отец занятой человек, как и моя мать, так что я лишний раз их не дергаю», — сказала Джен. Ее платье вдруг стало темно-горчичного цвета. «Папа работает без продыху, чтобы жизнь здесь была красивой и безопасной!» «Твой отец настоящий гений!» — присоединилась старая Джен. «Я бы никак-то да, ни за что не покинула это место. У нас тут есть абсолютно все, что хочется, верно?» «Да!» — подхватила третий Джен. «Но если бы твой отец приказал построить неподалеку галерею побольше, я бы не стала возражать!» Две другие Джен в восторге захохотали. «Ага, можно разместить ее там, где сейчас живут эти порченые работяги!» Платья у всех трех окрасились в холодно-голубой цвет. Зет торощалась на троицу так, словно перед ней сидели песчаных снайпера. Она начала беспокоиться о равендере Но тут по всему ресторану разнесся звон, и посетители принялись собирать вещи и выходить. «Девятнадцать тридцать», — сообщила Джен, заглянув в ладонь. «Пора по кубикам». «Уже?» — удивилась старая Джен. «Так забавно было с нашей и ее сказками, я даже о времени забыла». «Давайте скорее, чтобы еще...» По учатиться, прежде чем вырубит электричество?» — добавила третья. Остальные согласно закивали. Зия пошла за девушками на посадочную площадку, где люди ждали своей очереди на гондола. Проекция безоблачного неба стала глубоко фиолетовой, и на нем засверкало несколько звезд. «А колец нет», — заметила Зия. «Нет колец Арбоны». Откуда-то сверху из невидимых динамиков... Теплый голос Кадма Прайда обращался к жителям всего города. «Добрый вечер, мои дорогие сограждане. Сейчас 19.48. Прошу вас завершить приятное занятия и разойтись на ночь по домам. Утром ровно в восемь мы первым делом включим электричество. Завтрашняя погода обещает...» «Эй, хочешь полетим на одной гондоле?» — <связать> спросила Джен, пока ее подруги забирались в кабину. «Конечно». Зия залезла на сиденье рядом с Джен, и гондола поплыла вверх в сгущающихся сумерках. «Смотрите», — Джен указала на окно. «Вон, Пэтч, Трандл». «Где? Дайте посмотреть». Две другие девушки полезли к Джен, и гондола зашаталась. «Обезьянья прическа», — пропела одна из Джен. «Ну, не знаю, а мне нравится», — высказала Зия. Три подруги одновременно обернулись и испепелили ее взглядами. Зия повела плечами. По крайней мере, не похоже на других. Девушки переглянулись. Интересно, где ее так покрасили? Проговорила одна из трех. В зоопарке? Предположила вторая. И все трое расхохотались. Так что, Джен, я иду с тобой? Спросила Зия. Не, мы тебе надо вернуться в мэрию и узнать, где твой куб. Ответила Тасс несходительно. «Только успевай до двадцати-тридцати, потом начинается комендантский час», — добавила вторая Джен. «Мы-то все живем на первом уровне, но времени тебе должно хватить». «Просто доберись до дома до двадцати-тридцати», — еще раз напутствовала Джен. «Почему?» «Потому что отключают электричество», — пояснила первая. «И тебя арестуют авторитоны, попадешь к прочим замкнутым», — прибавила третья. «Ага», — снова вступила первая Джен. Уж поверь, там лучше не оказываться в уютном новом кубе гораздо приятнее.